Ольга Каратаева Откровенно Глава первая Линда Мы остались наедине. На миг меня захлестнуло настолько дикое желание впиться зубами в шею врага, что я задохнулась. Вскинула взгляд на вампира и замерла. Завороженная игрой огня в его темно-бордовых до да черноты глазах Мужчина покачнулся и оперся крупной ладонью о дверь рядом с моей головой, будто заключил меня в ловушку своей давящей ауры. «Надись надо мной, смертельно опасной скалой!» Я вспомнила, что даже таким тварям, как я, свойственно дышать, и судорожно втянула носом воздух. Зря я это сделала. Лучше бы погибло от удушья» чем жадно поглощала исходящий от Товнера аромат сочных роз и сладкой крови. От нестерпимой жажды закружилась голова, и я издала протяжный стон. Это Монгомери цедил слова, словно каждая буква причиняла ему невероятную боль. Связки резали колючей проволокой. «Будет весело». «Скучно?» «Точно не будет», — ответила я в тон, едва держа себя в руках. Он хищно усмехнулся, и мой взгляд, помимо воли, скользнул к четко очерченным темно-алым губам Фернанда, Невольно облизнулась, снова ощутив непреодолимую жажду. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Слишком близко, слишком сладко, слишком желанно. Фернанд подался ко мне, намереваясь то ли поцеловать, то ли укусить, и я не могла определиться, что было бы более желанным сейчас. Но замер. Мгновение от моего лица. Взгляды наши скрестились будто шпаги. Я могла поклясться, что видела искры. Секунда. Вторая. Стук сердца. Толчок крови. Незадолго до этого. Доброй ночи. В полутемную палату вошел высокий стройный мужчина в белоснежном халате, аккуратно водрузив на столик железный ящичек. Открыл крышку и с предельной осторожностью достал одну из колб. Время принимать лекарства. Спасибо, Ричард. Я улыбнулась врачу и, приняв склянку из его рук, Обратила внимание на длинные музыкальные пальцы вампира, аккуратные ногти прямоугольной формы, блестели, светлая кожа изящных, почти безволосых запястий, казалась беззащитной, потому что врач закатал рукава до самых локтей. «Выпей все до последней капли! Посоветовал Ричард, и в его голосе мне почудилось легкая хриповца. Разумеется, вампир не остался в неведении и заметил мой интерес, но понял его не так. В очередной раз принял на свой счет. Я знала, что нравлюсь доктору. Это видно по сдержанной улыбке. Мужчина скрывал удлиняющиеся клыки и потому, как он тянет время, находясь в моей палате, будто ждет от меня чего-то. Я отвернулась к окну. Тяжелые шторы были раздвинуты. Плотные желюзи подняты, и можно было полюбоваться яркой луной. Она почти идеально круглая. Наступает самое кошмарное время, когда я стараюсь избегать любых контактов. Даже Даниэлу прошу не приходить. Но моя до чертиков упрямая сестра никогда не слушается. Рискует собой, навещая опасную больную. Это тревожит не только меня, но и ее мужа, лидера клана Черной Крови. Он бы с радостью приказал обходить клинику Ричарда Десятой Дорогой. Но Адриан всегда сражался за свободу воли и не мог так поступить с любимой. Ради нее князь готов на все. Ради меня она пожертвовала всем. Нельзя их подвести. Поэтому я здесь. Я перевела взгляд на темное, непрозрачное лекарство и вдохнула. Противно, но придется это принять, иначе снова слечу с катушек. Этого боятся все вампиры и так жаждут псы немлиться. Ведь я — оружие. Отпив горькой жидкости, немного поморщилась. Тут же услышала — Я добавил кое-что новое, поэтому скоро вернусь за анализом. Ты соскучиться не успеешь. Я кожей ощутила его призывную улыбку, но лишь раздраженно поджала губы. Лучше бы Ричард не пытался флиртовать со мной. Пусть врач очень красивый мужчина и женщины этой честной клиники поголовно влюблены в начальника, но число его поклонниц я никогда не пополню. Но мне хотя бы не хочется убить этого вампира, как в Монгомере. От одного воспоминания о бывшем Овнере пальцы непроизвольно сжались, и стекло треснуло, обдавая кожу чернильно-черной жидкостью. По палате тут же распространился резкий запах крови и лекарств. «Линда!» Встревожившись, врач кинулся мне на помощь. «Ты поранилась!» «Стой!» Выставила я окровавленную ладонь, едва сдерживаясь, прошипела. «Уходи немедленно!» Вампир коротко кивнул и тут же ретировался. Пиликнул электрический замок. Железные желюзи шелестом опустились, скрывая потрясающе красивую луну. Повисла мертвая тишина. Я уронил руку. И невесело усмехнулась. Меня боятся все, кроме разве что моей сестры, Даниэлы и ее обожаемого Овнера. Именно потому, что лидер клана на моей стороне, я все еще жива. Его голос был решающим, когда кто-то из князей поднял вопрос о моей ликвидации. Адриан говорил, что Монгомери тоже встал на мою защиту. Но его мнений никто не стал слушать, потому что этот сумасшедший и сейчас считает меня своей Нисси. Единственной парой, ради которой стоит жить. Женщиной, которая будет хранить его силу. Спать с ним, существовать, чтобы принадлежать только ему. Кулаки мои жались, тревожа, только начавшие подживать ранки. Ни за что. Я всеми фибрами души ненавижу Монгомере. Жажду его крови. Хочу осушить мужчину без остатка, лишить жизни. И это желание выжигает мне нервы, не дает ни спать, ни есть. Я схожу с ума от ярости, лишь подумав о вампире, и забыть его не могу. Замок снова пискнул. И я удивленно обернулась. Кто там такой смелый, чтобы зайти к свихнувшейся вампирше во время приступа? «А, это ты!» Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. «Не хочешь меня видеть?» Голос Даниэла звенел болезненной печалью и тревожной любовью. Сердце мое привычно дрогнуло от чувства вины, и я покачала головой. «Ты единственная!» кого я готова видеть всегда. Но я боюсь причинить тебе боль. Не бойся. Она обняла меня со спины, и я втянула сладостно-соленый аромат сестры, такой родной и успокаивающий. Я умею за себя постоять. Чую, усмехнулась я и, высвободившись, обернулась. Ты пришла в клинику прямо после охоты? Тихо рассмеялась. Представляю как попрятались по углам вампиры при виде пропахшей пеплом охотницы. «Здесь знают, что я никого не трону», — серьезно возразила Даниэлла и взяла меня за руки. «Я никогда не причиню зла тому, кто помогает тебе, моя родная». «Мне не помочь», — обреченно прошептала я. «Ричард старается, но все бесполезно. Этого не исцелить». Лекарства находят, даже от самых страшных болезней. Не сдавалась Даниэла. Усадив меня на кровать, принялась осторожно вынимать из моих ладоней осколки колбы. На все нужно время. Главное, не отчаиваться. Псы отравили тебя. Но я клянусь, что отыщу способ тебя спасти. Каждую ночь я слежу за приспешниками Немлиса. И однажды обнаружу еще одну его лабораторию и противоядие. «Не надо!» — перебила я и стерла с ладони кровь. Ранки быстро затягивались. Но меня это не радовало. Усиленная регенерация в очередной раз напоминала мне, что я больше не человек. «Ты рискуешь зря. Твой наставник не травил меня, а лечил. Это немлес» влез в мою голову и заставил убить Мура, чтобы тот не успел мне помочь. «Нет», — она посмотрела со знакомым упрямством. «Я была там и все видела. Они были, заодно. Ты бы умерла от той дряни, что вкачивал в тебя Мур. Монгомери спас тебя. Его кровь, имя, вырвавшееся из ее уст, всколыхнуло во мне черную волну ненависти и жажды убивать. Зашипев раненой волчицей, я прыгнула и оказалась прижата к стене, сильно рукой огромного вампира. Блэрс оказался рядом, быстрее мысли. «Риан!» – испуганно воскликнул Даниэлла. «Пусти ее, мой Овнер! Сестра не причинит мне боли!» «Нет, пускай!» Прохрипела я и умоляюще глянул на князя. Или я прикончу, твою нисси. Не сейчас, так потом. Лучше убей меня. Молчи! ахнула Эл. Ты сейчас уверена, что стоит попробовать? Не отрывая от меня пристального взгляда, просадил Блэрс. Она звереет. От одного упоминания имени моего брата. Я считаю, что мы поступили, неправильно, позволив Лайенсу запереть ее в клинике. Твердо сказала Даниэлла и прижала ладонь к своей груди. Фернанд — ее овнер, а Линда — его нисси. Это больше, чем узы брака, сильнее, чем любовь. Ты сам знаешь, как невносимо разлука со своей парой. Даже на несколько часов — а их разлучили почти на год. Им надо хотя бы обсудить то, что с ними произошло. Ты согласился? Хорошо. Ослабляя хватку нехотя, ответил Блэйрс. Позови его, но я останусь и прослежу, чтобы эти двое не растерзали друг друга. Я затаила дыхание, не верю ушам. Они привели моего врага? С трудом сдерживая заструившуюся по винам лаву немыслимой ярости, я растянула губы в улыбке. «Я... Боги! Как трудно оставаться на месте! Вот бы оттолкнуть князя, выскочить за дверь и вцепиться в глотку Монгомери! Но Блэрс намного сильнее меня, да и его брат не так слаб, как хотелось бы!» Если я хочу прекратить эту медленную пытку, придется быть хитрее. Прокашлившись, я уверенно заявила. Я буду рада поговорить с... Язык не слушался, но я выговорила, почти выплевывая слова, со своим Овнером наедине. Овнер? Хозяин? Нет. Мучитель? Сам дьявол? Даниэла считает, что немля сделал это со мной, чтобы добраться до князей и посредством Нисси уничтожить клан Черной Крови. Что это псы внушили мне желание убивать, но она ошибается. Я жажду прикончить этого вампира, потому что он сломал мою жизнь, соблазнив, сделал настоящим монстром, и я убивала опустошая невинных людей. Ради него он должен мне жизнь мою уже не вернуть, так пусть отдаст свою.